Глава вторая. Смерть хищная, жадная, ненасытная тварь. Она не умна, но хитра, и она всегда голодна. В ней нет никакого высокодуховного смысла. Она как вошь. Она Как земляной червь. Она очень быстро входит во вкус, одной жертвы ей мало. Чем больше трупов, тем ей сытней. Поэтому тварь любит войну и больницы, и тюрьмы. Тварь любит мясо. Пушечное мясо, обреченное мясо, больное, слабое мясо с гнильцой. Если тварь не может тебя сожрать, Если ты для нее пока что слишком силен, она постарается от тебя скрыться. Она не хочет, чтобы ты раньше времени знал, что и как она потом с тобой сделает. Она предпочитает остаться для тебя незаметной до срока. Она выманет тебя из больничной палаты за минуту до смерти любимого человека. Она будет мешать тебе заглянуть в нарисованные ею глаза. Она сделает для тебя исключение. Она подпустит тебя совсем близко, только если ты сам накормишь ее с руки. Сам кого-то убьешь. Вот тогда ты станешь ее сообщником. Смерть, голодная тварь, принимающая разные формы. Четверть часа назад она приняла форму остро заточенной ложки, а сейчас Она приняла форму воды и хочет забрать двоих сразу: больного зэка, не справляющегося с ее течением, и захлебнувшегося ею подлого зэка. Она хочет, чтобы сильный зэк посмотрел, как она сожрет двух других. Нас здесь четверо в этой воде: три беглых зэка И извивающаяся прозрачная тварь, притворяющаяся бурным течением в изгибе устьейки. Я не могу отдать ей больного Зэка, потому что он знает, где искать мою женщину. Я могу отдать ей подлого Зэка. Это будет рационально. Он не нужен. Он обуза. Он ненадёжен. Но я знаю, что нельзя кормить тварь без крайней необходимости. Это правило. Я не помню, откуда оно, но всегда его соблюдаю. Я вытаскиваю обоих по очереди: больного и подлого. Сычченко стянул с себя мокрой бушлат и закашлялся. Зря. выловил. Разве Разверсти его, как корову на черный день, но воры это не одобряют. Кронин молча приподнял лежавшего лицом в камнях пику поставил на четвереньки и надавил на живот. Удовлетворенно кивнул двум щедрым порциям выблеванной воды. Выжил свой бушлат. Потом ушлат флинт отресучиваясь возноме. Что за шрам такой? Стуча зубами, флинт легонько ткнул крониным ледяным пальцем в грудь, в то место, где кожа зарубцевалась тремя продольными лиловыми полосами, перечеркнутыми одной поперечной. Просто шрам. Просто шрамов не бывает, осклабился сквабился Флинт. Каждый шрам как наколка, свое значение имеет, и кольщика своего. Вот этот шрам у меня Флинт коснулся пальцем крестообразной отметины на впалой груди. От братана моего. Этот вот от хунхузов. А у тебя от кого? Уже не помню. Коронин сделал ловкое движение пальцами. В руке блеснули карманные часики с портретом блондинки на откинутой крышке. Девять утра. Под сокнией тонкой секундной стрелки на камень рядом с содрогавшимся в сухих спазмах пикой лег золотистый блик света. Край солнца отпор оты медной вертухайской нашивкой блеснул в просвете между двух гор. Блик растянулся в тонкую золотую полоску, пополз через реку к скале. К руднику гранитный, словно сились дотянуться до заваленного камнями зева вечного в штольню, словно прочерчивая для тех, кто будет искать их, самый короткий маршрут. «Подъем!» — кронин ткнул пику в живот носком сапога. Бегом марш. Они перешли с бега на шаг в полдень. Когда отдельные деревья на тех горах из кольца которых они вырвались утром, стали неразличимы, размазавшись по склонам мутно зеленой плесенью, Когда маячившее перед ними дымчато-голубое пятно распахнулось неровным строем приземистого таежного леса. Когда их бушлаты высохли на солнце, а потом снова намокли, пропитавшись горячим потом. Когда флинт, пошатнувшись, согнулся в приступе кашля и закрыл рот рукой когда он отнял ладонь отрта и кронин увидел на пальцах флинта алые брызги идти то сможешь флинт не вздициркач вор вытер руку о край бушлата зона не согнула воля не сломает они сделали привал на закате у чахлого ручейка из последних сил проковырявшего себе русло в песке и хвое Флинт, сеплодыша, присел на корточки, погрузил руки в ручей, остервенело долго смывал засохшую кровь с ладоней и пальцев свою, из-под ногтей вертухайскую. И лишь закончив, зачерпнул воды в пригоршню и стал жадно пить, будто выменил воду на кровь у засыхающего ручья. Кронин присел на корень сосны и придирчиво смотрел на мокшие спички. Серные головки облезли и раскрошились. Отбросив размякший коробок, движением фокусника извлек на свет трофейную вертухайскую зажигалку. Вот это я уважаю, подал голос Пика покровительственно и льстиво одновременно. За этот день он явно переоценил иерархию в их компании и определил в кроне не лидера. Небрежно харкнув в ручей зеленоватым комком, И проследив краем глаза за поплывшей в сторону Флинта соплёй, расхлябанный походочкой подошел к Кронину. И «Где Гдеnablaтыкался фокусы так показывать в цирке. Кронин попытался извлечь огонек из гильзы, но колёсико от щелчка отвалилось, и наружу выпал размякший фитиль. На секунду Пика пришел в замешательство. Потом громко Неестественно рассмеялся и похлопал себя по демонстрируя, что оценил хохму. Быстро зыркнул на Флинта. Тот закашлялся, поперхнувшись водой. "Киря, слышь?" доверительно шепнул Пика. ты мужик, как я вижу, правильный. Пошли на пару. С Пикой не пропадешь, Пика фарт имеет. А Флинт бацильный доходит уже. Не на себе ж его верить. Балласт, падаль. Это ты падаль." Кронин вынул из трофейной пачки Норда изъятую вертухая, покоробившуюся от воды, но просохшую папиросу и вдруг быстро, прежде чем тот успел отшатнуться, засунул ее за ухо Пике. "Это «Че?» Пик недоуменно ощупал пальцами папиросу. "Это тебе на дорожку", дружелюбно сообщил Кронин. Флинт хихикнул и снова закашлялся. "Ты что?" «Вы чё, оба, прогоняете, значит?" Коронин молча без выражения оглядел Пику и отвернулся. Не дождавшись ответа, тот, дёргана как марионетка в руках контуженного кукловода, пошагал прочь вдоль ручья. На безопасном, как показалось ему, расстоянии остановился, повернулся к Кронину с флинтом криво ощерив рот. "Ты и сдохнешь скоро. К тебе у Пики вопросов нет." А вот ты контра за унижением не ответишь? Не дожидаясь реакции, Пика суетливо перепрыгнул ручей и порысил в лес. Спалит нас. Флин с досадой сплюнул в желтый комок с прожилками крови. «Прикопать тебе надо был сучонка, а не папиросками угощать. Я не макрушник. Кронен принялся подбирать сухие сосновые ветки. Тебе, смотрю, полегчало собирай тогда хворост. Не май корошник, флинт не двинулся с места, нехорошо усмехнулся. Иртухает мы с тобой не вместе, разве порешили? Коронин молча собрал охапку сучьев, свалил на землю, начал складывать из сухих веток вигвам. Я добил, ответил наконец тихо, будто себе самому. Удар милосердия. Он вытряхнул в рот табак из двух папирос, пожевал опустевшие папиросные бумажки, засунул в щели вигвама, туда же запихал комочки сухого мха. "Ты мне хоть один резон обозначь, милосердный мой". В голосе Флинта прорезалась опасная воровская тяжесть. "Зачем сучонку жить надо?" "Зачем кому жить это не мне решать". Воронин, поморщившись, выплюнул табачную жвачку, присел на корточки у ручья, зачерпнул в пригоршню воды, плеснул в рот. "А кому ж?" изумился Флинт. "Ты что, в Бога веришь?" Коронин вернулся к заготовке из веток, положил рядом трофейные часы вертухая и свои карманные с женщиной на отщелкнутой крышке. острием ножа поддел стекла обоих часов сомкнул их в подобие линзы выдал туда порцию воды изо рта я не помню в кого я верю он выковали из-под корня сосны комок глины размял в пальцах скрепил линзу по канту я тебе говорил циркач что ты чокнутый говорил Кронин повертел в руках линзу фокусируя ослепительно белого солнечного зайчика на растопке «А в разведке своей ты сколько фрицев заделал? Флинт коротко полоснул большим пальцем у горла. Ручками, а? Иль тоже всех отпускал и папироску дарил? Папиросная бумажка занялась, вспыхнула. Синерыжий червячок огня деловито переполз на мох, на тонкие ветки. Коронин отложил линзу, взял с земли нож, посмотрел в глаза Флинту. В разведке я врагов убивал. Флинт поднялся на ноги, напряженно глядя на нож. Коронен бережно подправила стрижом покосившуюся сухую веточку, усмехнулся. «Еще вопросы имеешь? Имею. Флинт кашлянул сухо и резко, будто треснула в костре ветка. Пока по этапу идешь, сто раз ошмонаят. На зону явился Вертухаю в очко залезет. Ты как ты часики свои рыжие в лагерь пронес?» «Так я ж циркач. Ловкость рук. Слышал фокус с исчезновением. Допустим, без малейшего доверия сказал Флинт. А зачем вертухаю жмуру монету оставил? Тоже фокус. Нет, суеверие. Я с ним расплатился. Я, приметы такой не знаю, чтоб с жмурами расплачиваться. Это кто тебя научил? Не помню. Кронин внимательно вгляделся в огонь, словно там мог вспыхнуть ответ.